Хижины островитян были расположены скопом, хотя и не слишком лепились друг к другу. Полукругом стояли они у Восточного залива, против которого на рифе пенился пролив. Всего насчитывалось немногим более ста хижин. У каждого рода свое жилище. Жилье старейшины острова Хитахи было выстроено в центре селения, там где сходились берега обоих заливов. Достаточно высоко, чтобы его не касались воды прилива, и на вполне надежном расстоянии от ближайшей рощи кокосовых пальм, чтобы в бурю падающие орехи не угрожали обитателям хрупкой постройки. Хижины представляли собой легкие строения из тростника и широких листьев тропических растений. Здесь, в царстве вечной весны, главным назначением жилищ было укрывать людей от палящего зноя и ливней. Когда Ака спустился вниз, женщины уже грели кокосовое молоко, положив скорлупу орехов между раскаленных камней. Его отсутствие никто не заметил. Сидя перед своими хижинами на разосланных свежих листьях бананов, семьи островитян ели обернутую в листья и сжаренную на раскаленных камнях рыбу, лесные плоды, запивая их сладким теплым кокосовым молоком. В лучах утреннего солнца блестели статные смуглые фигуры, раздавался гомон детей и голоса взрослых. Девушки с цветами в волосах бродили по рощам. Звуки их песен, песен без слов, простодушных и веселых, говорили о радости жизни и красоте мира. Властелину этого маленького мирка, человеку, сильным ударом рассудка, природа по доброте своей дала прекрасную родину и самое необходимое для поддержания жизни, пищу на земле, в воздухе и в воде, солнечное тепло, морскую прохладу и нежную душу, которая умела любить и радоваться жизни. Его потребности и запросы были столь же узкие и ограниченные, как узок был ведомый ему мир. Но он не знал, что по сравнению с жизнью других племен и народов, жизнь его была жалкой, полной тяжкой нужды и лишений. Зависимый от всех сил природы, суровости океана, ливней и ужасных тропических ураганов, каждый год подолгу живя в проголодь, когда суровые природные условия неделями лишали его возможности добывать себе пропитание и на земле, и в море, а старые запасы иссекали, он считал это естественным и неотвратимым, и свыкся со всеми трудностями. С терпением, свойственным детям природы, переносил он все невзгоды и радовался точно дитя, когда тяжелое испытания оставалось позади и наступали беспечальные дни. Живя среди богатой природы острова, люди употребляли себя цветам, птицам и обитателям морских глубин. Прекрасные цветы, роскошные ракушки и куски кораллов украшали их волосы, шею, руки и бедра. Мужчины носили украшения из зубов акулы, старому хитахи, чьим советом внимали все жители острова, принадлежала самая красивая раковина для питья и опахала, сплетенная из волокон коры самых тонких корней. Старый умен был Хитахи, мудрый наставник своего племени и вождь тригонды Когда-то в молодости он делал самые легкие быстроходные челны. Теперь всякий, кто долбил челн, обращался к нему за советом. Он учил юношей, как из рыбьих костей делать крючки для удочек, как изготавливать копья и остроги для ловли крупной рыбы. Много лет прожив на свете, он за свой долгий век впитал в себя все, что должен знать человек, чтобы уметь предвидеть события и нужды грядущего дня. Следуя поручениям Хитахи, жители вовремя делали запасы сухих плодов, фруктов и вяленой рыбы, так как период ливня иногда затягивался, и рыба в лагуне отравлялась пресной водой. Хитахи умел предсказывать и шторм, Тогда ни один островитянин не выезжал в море дальше рифа, а с приближением бури все вытягивали свои пироги высоко на берег и накрепко привязывали их деревьям. Люди верили и потому слушались Хитахи. Благодаря его влиянию, все люди племени были живого и приветливого вонрава. Когда в какой-нибудь хижине злые духи мучили человека, и он, одержимый недугом, не мог добывать себе пищу, Хитахи умел отыскивать такие травы, сок которых снова делал несчастного здоровым и жизнерадостным. А если малые дети или немощные старики оставались без кормильцев, Хитахи все устраивал так, чтобы они тоже не терпели недостатков пищи. Когда юноша выбирал себе среди девушек острова жену, племя выстраивало для молодых жилище на берегу залива, выдалбливало для них маленькую рыбачью лодку и дарило разную утварь. Простой, неприхотливой, трудной и все-таки дружной была их жизнь. Веселыми песнями и играми приветствовали жители регонды появление новой жизни – И также беспечно и весело провожали они своих ушедших в подземный мир, который находился тут же, в лагуне, под коралловой скалой. Они не видали, что такое зло. Им самим было чуждо все темное и враждебное в душе человека, поэтому они не имели понятия о таких посмертных муках и ужасах, которыми наделила загробную жизнь воображение других племен. Злыми силами в природе были акулы и осьминог, но они боролись с ними всегда, когда те встречались им на пути. Злыми и разрушительными были также свирепые ураганы, которые иногда проносились над островом, но там, на дне лагуны, они уже были бессильны. Когда на побережье наступает ночь, солнце опускается в подземный мир и отдыхает там до утра вместе со всеми, кто сошел туда, чтобы в полном блаженстве продолжать свой прерванный путь. Иногда там, внизу, им делается скучно и хочется узнать, что нового случилось на свете. И нет в том ничего дурного. Если купаясь в лагуне, кто-либо из островитян не выплывет на берег. В дружественной толпе предков ему, конечно, не будет плохо. Находясь так далеко от всех других островов и земель, что даже мысль о каком-нибудь другом мире не закрадывалась в сознание островитян, регонское племя вело свою жизнь по обычаям прадедов и пребывало в полной уверенности, что это и есть само совершенство. Никогда ни один парус не белел еще на горизонте. Никто ничего и не ждал оттуда. Только Ака однажды ночью взобрался на вершину большой горы и хотел заглянуть за край света, но он ничего не увидел.